Глава шестнадцатая «Фрея?» – переспросил я, попутно пытаясь вспомнить хоть что-то из истории северян. Они вечером часто собирались и рассказывали легенды, но я всегда слушал в полуха. Их истории чаще всего были слишком разрознены, не собраны, одни и те же персонажи порой могли иметь разные имена, и лишь сами северяне знали, кто есть кто. Так что имя местной богини мне совершенно ничего не сказала. Приятно познакомиться. Я Дмитрий. Как ты сюда попал? Несмотря на мою обезоруживающую улыбку, женщина ни капли не смягчилась. Напротив, казалось, ещё одно неправильное слово, и это копьё проткнёт мне горло. Спокойнее, дамочка, я понятия не имею. У меня тут битва в разгаре была. Я увидел, что один из домов защищён барьером, или вроде того. Вот и решил попробовать спрятаться под ним, выиграть пару минут, чтобы отдышаться, а потом оказался тут. Судя по тому, что её тонкие губы превратились в совсем уж узкую полоску, мои слова нисколько фрею не убедили. Давайте опустим оружие и поговорим, хорошо? предложил я. и демонстративно превратил свое оружие в наручные часы. Вот видите? Глаза женщины от увиденного вспыхнули. Я ощутил хлынувшую ярость и приложил все силы, чтобы отскочить. Понятия не имею, что ее так разозлило, но на всякий случай новые раны я решил не получать. Впрочем, у этой богини тоже оказался козырь в рукаве, вернее копье. Я не позволил ей вскрыть мне горло, отдалился метров на 5, а она просто метнула в меня копьё. Рефлекторно закрылся духовной бронёй, но копьё словно её и не заметило. Прошло сквозь барьер, насквозь и пронзило мне грудь. Я понятия не имею, какие трюки использовал твой хозяин, чтобы пробраться сюда, но живым ты отсюда не выйдешь, прорычала она. И внезапно копьё исчезло, а спустя миг возникло в её руке. Это мне жутко напомнило божественные орудия с привязкой. Ах, да, она же говорила, что богиня, дыра в груди не торопилась заживать. И это было ещё одним опасным звоночком. Те реликты, с которыми я имел дело раньше, не были способны использовать свет, энергию божественного типа, а вот она может. Да погоди ты, прохрипел я, поднимая Рутию. Думаю, это просто недопонимание. Мозг попутно пытался понять, что так её разозлило. С чего она решила, что я чей-то слуга? А потом в голове словно что-то перещёлкнуло, и меня осенило. Меч. Меч, демоническое оружие. И она решила, что я слуга Хаггота. Я не служу Хагготу, крикнул я. Эта штука на моей руке просто трофей, боевой трофей. Ты считаешь меня дурой? Женщина метнула копье второй раз. Я, что есть силы, бросил себя в сторону, одновременно выстраивая максимально крепкую защиту. Но копье всё равно меня достало. Оно в воздухе изменило направление и как и в первый раз, словно и не заметило барьеров. Я рухнул на колени, морщась от боли. Мне кое-как удавалось нейтрализовать свет копья своей бурей, но и только. Удивительно сильная штука для полузабытой богини реликта. "Да погоди ты!" прохрипел я. "Вот же дурная женщина". Она едва заметно дёрнула рукой, чтобы вернуть оружие, и я в этот момент бросился на неё. У меня было буквально пару мгновений до того, как она воспользуется оружием снова, и я намеревался использовать их по максимуму. Фрея уже направляла удар копьем, поняв, что бессмысленно пытаться его заблокировать обычным способом, остановил его ладонью. Оно пронзило мне руку насквозь, но это было неважно. Второе я дотянулся до женщины, и в следующий миг нас перенесло в мой мир. Хватит, приказал я, и она замерла. Её злость исчезла, лицо вытянулось, и она неверящим взглядом смотрела по сторонам. Затем подняла голову, увидела полыхающую багряную бурю и заплакала. От такой внезапной смены обстановки я немного опешил. Фрейя упала на колени, закрыла лицо ладонями и тихо рыдала. Хлад, совсем не такого я ожидал. Дав ей чуток времени, я попытался осторожно обратиться. Фрейя, она убрала руки от лица, шмыгнула носом и посмотрела на меня, но уже другим взглядом, без ненависти. А я отметил про себя, что она правда довольно красива, и что они с Хилдой очень похожи. Фрейя словно её старшая сестра. Ты это он. Я не могу понять, как это возможно, но ты это он. В каком-то смысле тут сразу понятно, о ком она говорит. Мой предшественник не устраивал охоту на реликтов, как поступило большинство. Реликты тут жили, если и не как раньше, то в некотором равновесии с остальными. Была даже некоторая ирония в этом, учитывая, что гнев – стремление войны. Он возглавил местных богов, а не уничтожил их. Так что Фрея – одна из немногих, кто знал другого гнева лично. Женщина поднялась и пошатывающимися ногами подошла ко мне. Это было так странно. Ещё минуту назад она была словно разъярённая кошка, готовая разорвать меня на куски, а сейчас едва на ногах стоит от волнения. Послушай я, но она даже слушать меня не стала, просто схватила меня за затылок и притянула к себе, впиваясь в губы. И это был не милый и робкий поцелуй или что-то такое. Нет, целовалась она, как и подобало, крепко и деве-воительнице севера. Ну хоть понятно, в каких отношениях она была с прошлым гневом. Так, всё, хватит, решил я, что надо бы остановиться. Это очень здорово, конечно. Ты красивая женщина и всё такое, но ты меня не дослушала. Я не одноглазый, Что? Всё сложно. Я гнев, аватар гнева, таким был и он, но я не тот же человек. Просто наши силы исходят из одного источника. Фрейя словно окаменела, и мне казалось, что она снова разрыдается, но нет. Вытерла губы тыльной стороной ладони. В таком случае я должна просить прощения из-за то, что напала, из-за свой поступок. Ничего, я понимаю, кивнул ей. Теперь мне ясно, как ты сумел пройти через барьер. Твоя сила стала ключом. Она такая же, как у него, поэтому ты и смог пройти. И всё же, как ты нашёл это место? Случайно. Я и ещё два десятка воинов из Йонгар дошли по следу монстра. Монстра? нахмурилась женщина. Надеюсь, ты говоришь не о золотом кабане? Гуллинбурсте не монстр, он друг. Всё, что осталось от моего брата. Хлад, поморщился я. Мы шли не за ним, за другой тварью, но этот кабан был ранен и выскочил прямо на нас. «Мои товарищи, возможно, сражаются прямо сейчас». «Тогда мы немедленно должны им помешать!» — воскликнула женщина. «Выведи нас отсюда!» «Да, хорошо!» — кивнул я. Тем более сил на удержание кого-либо вроде нее уходило на порядок больше, чем обычного человека. «Да и играться с ней, как я делал с Льотом, у меня не вышло бы». Достаточно ей захотеть, и всё бы разрушилось. В следующий миг мы вернулись назад, тут же боль от ран нахлынула на меня лавиной. Копьё всё ещё торчало у меня из руки, и из двух других дыр лилась кровь. Ох. Извини, пришлось отлепить руку. Нет, это я виновата. Фрейя, помогла мне сесть. Подожди тут минуту. Она оставила меня и скрылась в доме, чтобы вернуться через минуту с небольшой деревянной чашей. Вот, выпей. Это не обязательно. Но она всё равно залила эту странную жижу мне в рот. На вкус она была словно тухлый суп, в который сыпанули перца. Я зашёлся кашлем, чувствуя, что сейчас блевану, но женщина зажала мне рот рукой. Глотай, это поможет. И действительно помогло. Стоило перебороть рвотный рефлекс, как меня немного отпустило. И раны совершенно внезапно стали восстанавливаться, как и должны были. Я удивлённо посмотрел на Фрейю. "Легче", печально улыбнулась она. "Да, спасибо. Очень хорошо. А теперь в Гуллинбурге мы должны его спасти". Фрейя протянула мне руку и помогла подняться. Но вначале нам нужно прикончить другого монстра. Прикончим. Теперь её улыбка не была печальной, а воинственной. Иди за мной. Она шагнула по дороге, идущей от дома. Я пошёл за ней, и внезапно мы резко вернулись обратно в тёмный и мрачный лес. К тому моменту уже наступила ночь, но, видимо, Фрея видела во мраке не хуже, чем я. Это ещё что за тварь? Кажется, вид уродца впечатлил даже Багиню. Монстр кружил вокруг, пытаясь найти меня. Слышала о священниках. Разумеется, это какая-то новая разновидность. Разберёмся, коротко отрезала она, метнув копье прямо в монстра. То пробило одно крыло, от чего уродливое нечто рухнуло на землю и тут же метнуло в нас магический снаряд. Тут уже мне пришлось действовать, вставая вперёд и принимая удар на духовный щит. Фрейя тем временем уже вернула копье и метнула его вновь, попав монстру точно в голову. Чудовище вновь ударило магией, которую я блокировал с помощью своих сил. От деревни, не считая главного дома, который и защищал барьер, уже мало что осталось, как впрочем и от участка леса. Даже здоровый в голове монстр попытался взлететь со сломанным крылом, а когда не вышло, прыгнул прямо на нас. В миг его плоть превратилась в десятки клинков, которые поглотила моя духовная броня. Я ударил мечом, но тот защитился своей бронёй. Значит, нужно бить сильнее. Я уже и так потратил целую кучу сил. Лови, Фрейя метнула мне копье. Я перехватил его и загнал твари в грудь, рассекая щиты, и вместе с этим направил энергию бури прямо в оружие. То, словно и было создано для такого, приняло ее, и алые молнии выжгли твари все нутро. Она визжала, корчилась, а затем рухнула на землю, источая противный запах горелой плоти. «А мы, как я посмотрю, хорошая команда», — улыбнулся ей. Он бы так долго не возился, пожала она плечами. А теперь, когда с твоим монстром покончено, мы должны спасти моего кабана.